Глава 33. После того, как все посетители ушли, мы с Борисом остались одни. «Малоприятная история», — произнес я. И вроде все ясно. Эмилия ненавидит свою дочь. Кроме злости в душе балерины еще живет патологическая жадность. Раньше еще была и жажда славы, но со временем это чувство притихло, потому что стало понятно, никогда Эмилии не выступать на сцене Большого театра. Не станут ей рукоплескать зрители Лондона, Парижа и Нью-Йорка. И это понимание еще сильнее озлобила мать Валерии. Я посмотрел на Бориса. «Вроде мы все по полочкам разложили, но почему на душе кошки скребут?» потому что нет ответа на вопрос, по какой причине Эмилия вдруг честно, откровенно выложила всю правду. Она хитрая, должна понимать, что кое о чем знать никому не следует. Неожиданная исповедь. Но наш офис не церковь, а я не священник. В кабинете присутствовали члены семьи балерины. Что ею руководило? Иван Павлович тихо начал боря. Аккаунт «Пою, что хочу» продолжает свою работу. Мне захотелось узнать, откуда идет, так сказать, вещание. Существует программа, которая добывает всю информацию по IP-адресу, имя хоста или домена, включая страну, город, данные провайдера, контактную информацию администрации и службы техподдержки. Сведения можно получить по всему миру. Но не стану вдаваться в технические подробности. Скажу коротко. Публикации исходят от Леокадии Николаевой. «Так», — протянул я, — «думаю, нам следует извиниться перед Ингой Густавовной. Мы ведь были уверены, что госпожа Вафел, автор нападок на Эмилию, ее учеников и Валерию, может, сделать даме подарок? И у меня сейчас родилась идея». «Хотел сказать то же самое», — засмеялся Борис. Следует попросить бывшую домработницу об одной услуге. Верно. Звоните в ресторан, где маменька любит ужинать. Пусть быстро доставит заказ. Сам приглашу госпожу Вафел. Инга Густавовна оказалась точной, как поезд на железной дороге царских времен. В воспоминаниях людей, живших в начале 20 века, читала о том, что составы Москва-Санкт-Петербург-Москва ходили с точностью до минуты. Вот и госпожа Вафел позвонила в домофон ровно в двадцать часов. «У вас какой-то праздник?» — смутилась гардеробщица, входя в столовую. «Гостей ждете?» «Только вас!» — дуэтом ответили мы. Потом я продолжил. «Уважаемая Инга Густавовна, должен признаться, мы вам не поверили, когда услышали рассказ об украденной трубке». «И вашим словам о том, что не догадались отключить номер тоже», — прибавил Борис. «Сейчас даже младенцу известно, что если мобильный потерян, надо немедленно сообщить своему оператору». Младенцы. покачала головой вафел. «Они с пеленок с сотовыми. А я его получила не в детском саду, не в школьные годы, а когда жизнь на вторую половину перевалила. Голова уже не свежая». Еле-еле научилась плодом научно-технического прогресса пользоваться. Трубку посеяла в конце месяца. Как-то один раз не успела вовремя абонентскую плату внести, и мне отключили телефон. Думала, если и сейчас не платить, он работать перестанет, и все. «Еще раз приношу свои извинения», — сказал я. «Мы нашли ваш телефон. Он у Леокадии». Я ожидал возглас удивления, но гардеробщица просто кивнула. До разговора с вами считала, что просто выронила где-то мобильный. А когда от вас ушла, неожиданно подумала. Хожу раз в неделю к Николаевой, квартиру убираю. Может, у нее оставила? Лека вроде милая, интеллигентная, но у нее снега зимой не выпросить. С деньгами у сестры Эмили полный порядок, но жадность у нее сказочная. Мы с ней когда-то договорились, что работаю у нее за 500 рублей с 8 утра до 6 вечера. Сейчас давно таких цен нет. Берут намного больше. Я несколько раз просила оплату увеличить. Олега в ответ «Денег нет». «Не нравится? Уходи». Так и работаю за копейки. Почему не бросаю? Чтобы клиентов для уборки получить, надо в интернете кабинет открыть. Тебе начнут люди писать. Я не сумею это сделать, Опросить кого-то меня зарегистрировать не хочу, станут говорить «Вафел в поломойке пошла». Одно дело постоянная помощница в обеспеченной семье, а другое бегать по разным квартирам полы драйть. Леокадия же. Если задержит меня после 18 часов, то каждую минуту сверх посчитает. Говорит «500 рублей за 10 часов таков уговор». Значит, 50 за час делим на 60 минут, имеем стоимость одной минутки, и она равна 83 копейкам. Итого, например, за 12 минут лишних мне еще 9 рублей 96 копеек. И платит наличными 500 купюр, и не поверите, 9 рублей с копейками мелочью. Не 10. Все посчитает тютелька в тютельку. Как мне теперь у нее трубку забрать? Не отдаст ведь? Я положил на стол коробку. «Примите в подарок новый телефон. Борис поможет вам его освоить. На счету есть деньги. И если пожелаете, он вам личный кабинет откроет». Инга ахнула. «Это мне?» «Вам», — улыбнулся Борис. «Если вдруг проблема какая в интернете, сразу звоните, помогу». Вафел заплакала. «Спасибо. Много лет подарки не получала». Можно вас попросить об одной услуге, спросил я. Инга Густавовна вытерла глаза салфеткой. Для вас с огромным удовольствием выполню все. Боря протянул женщине небольшую коробку. Перед вами звукозаписывающее устройство. Мариус кашляет. Я ему позвонил, поинтересовался как здоровье. Юноша ответил, что чувствует себя хорошо и в среду они с Леокадией хотят встретиться, кое-что обговорить. Нам надо послушать их разговор. Вы будете в среду у Леокадии?» «Да», — кивнула Инга. «Поняла. Спрячу штуку в столовой так, что не найдут, а в пятницу заберу и отдам вам».